Данил покачал головой. Страшная эта штука. Великая цель. Знак усыкновения? Какое странное название! Фандорин вынул из кармана алую ленту и чулок. Поколебавшись, положил чулок на стул. Ленту же, зачем-то прижав к лицу и, потянув воздух носом, оставил себе. Мой давний знакомец, тот самый, что заманивал меня в сатаноборце, «Объяснял так. Дьявол может проникнуть в каждого человека, даже самого добродетельного. Один лишь великий маг защищен от скверны, для чего высшие члены ордена подвергают его старинному обряду, аллегоризирующему отсечение люциферовых мед. Взгляни на печать». Он полез было за письмом, но вдруг стукнул себя по лбу. «Эврика!» Я вот что сделаю для верности, чтоб ни одному князю-долгорукому доверяться. Напишу и другим сатаноборцам, кого знаю. Мол, великий маг обознался, о чем в скорости сообщит особым посланием, так что поумерьте, пыл. А то не дай разум еще какой-нибудь родитель беспощадного добра на тебя накинется. А я волосы напудрю, никто меня и не опознает, храбро сказал Митя. Ведь в те разы меня как определили? В гостинице у меня шапка упала, в Любавинском поместье баня подвела, а тут я князю голову прямо под самый нос сунул. И все же напишу. Тому, кто меня принимал вооруженосцы первому, он наверняка у них брат высокого градуса, ибо человек толковый и достойный. Потом Мирону напишу. Кто же еще-то? Коллежский советник из Новгорода которого вы лишили чувствительности, напомнил Митридат. «Нет», вздохнул Данила, «тому господину я писать, пожалуй, не стану. Он на меня, наверное, обижен. Я поставил ему неверный диагноз и предписал лечение не от той болезни, от какой следовало. В медицине такое, увы, случается». Митя мстительно сказал, «Ничего, будет знать, как детей за горло хватать». Я на него еще матушки императрицы постой! Поднял руку Фандорин. Что это? Из-за двери донесся быстро приближающийся стук сапог. Послышался голос. Здесь они, в библиотеке. Я голоса слышал. Створки распахнулись, и на пороге возник офицер в красном кафтане, внахлобученный на самые глаза треуголки. Из-за его плеча выглядывал напуганный лакей, сзади стояли двое с солдатами. «Тверской штатной команды капитан Собакин», — объявил красномундирный, поглядел на Митю и протянул голосом, не сулившим ничего отрадного. «Ага!» — с решительным видом двинулся к сжавшемуся Митридату, положил ему руку на плечо. «По приказу господина губернатора велено сего малолетка из его сиятельства дома взять и доставить согласно предписанию». «Как это взять?» Данила притянул Митю к себе. «Почему? Не позволю!» Капитан смерил Фандорина взглядом, нехорошо улыбнулся. «Сей недросль вор!» Украл из кабинета его сиятельства некий ценный предмет, о чем князю доподлинно известно. «А про вас, сударь, я предупрежден. Будете чинить препятствия закону, велю связать!» Офицер кивнул на стражников, очевидно прихваченных именно на случай Данилиного буйства. «Я ничего не крал!» — крикнул Митя. «Не моего ума дело. На то есть суд. Коли не крал, отпустит. Капитан, вы ведь добрый, разумный гражданин и наверняка имеете немалый опыт борьбы с пороками», — переменил тон Данила. «Взгляните на это дитя. Ему всего шесть лет. Если бы оно и взяло что-то чужое, то не по преступному умыслу, а лишь по невинному любопытству. Где это видано, чтобы арестовывали младенцев?» Митя понял, что Фандорин по своему обычаю пытается пробудить в полицейском доброе начало. Увы, капитан увещеваний слушать не стал. «Не моего ума дело», — повторил он. «У меня приказ, и я его исполню. Посторонитесь и учтите, сударь, кто чинит сопротивление слугам закона, сам становится преступником. Эй вы, уберите в сторону этого человека. Я замечаю», — обратился Данила к своему малолетнему другу, «что в России науку почитают больше, чем...» Доброе слово. Уже зная, что последует далее, Митридат втянул голову в плечи. Англинскую науку Фандорин применил с разбором. Нижним чинам отмерил учености понемножку.